Глава тридцать четвертая «Здравствуйте, Ольга Романовна!» Говорю, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. «Что тебе надо?» Грубо рявкает она. «У меня дело важное, очень важное. Я сейчас приеду и все объясню». «Я не хочу тебя видеть!» «Ты посадила моего сына в тюрьму!» Заявляет она. «Это касается денег». «Ты хочешь отдать мне деньги?» Тут же заинтересовывается она. «Я кашусь на нашего похитителя!» Он кивает. «Да, я хочу отдать вам деньги». Соглашаюсь. «Буду через десять минут». Если ты приедешь без денег, на порог не пущу. Дрянь ты этакая. Рявкает она и бросает трубку. Я смотрю на нашего похитителя. Высокие отношения, хмыкает он. Ладно, мне плевать, какие у вас там отношения. Поехали к ней. Я называю адрес. Мы едем по городу. В салоне повисла тревожная, густая тишина. Страх словно становится осязаемым, прилипает кожа, въедается в голову. Я крепко сжимаю пальцы в кулак, так что ногти впиваются в ладони. Боль немного отрезвляет. Стараюсь выровнять дыхание. Ни на секунду не выпускаю руку Киры из своей. Пытаюсь передать ей свое спокойствие и уверенность. Хотя у самой их крохи. Дочь за всю дорогу не вымолвила ни слова. Она опустила голову. Я смотрю на нее и замечаю, как слезы капают из ее глаз. «Не плачь. Все будет хорошо. Потерпи», — шепчу ей. Без разговоров рявкает наш похититель. Хорошо, хорошо. Говорю успокаивающе. Подъезжаем к дому свекрови. Выходи, говорит мужик. И стой возле машины. Я послушно выхожу. Быстро оглядываю двор. Никого. Обратиться за помощью некому. Водитель выходит и садится на заднее сиденье рядом с Кирой. Мужик, который разговаривал со мной, выходит из машины. Я предполагала, что он не маленький, но он оказался настоящей горилый. «Ну, показывай, куда идти!» Лениво бросает он. «Мы идем к подъезду. Мои ноги...» Словно каменный, Каждый шаг, как в замедленной съемке. Неужели ничего не получится? Неужели весь мой план на смарку? Но назад дороги нет. Я нажимаю на кнопку домофона. Дверь тут же открывается. Без глупостей. Шипит мне в ухо похититель. Не забывай, твоя дочь с моим приятелем. Я поняла, я поняла. Я ничего не сделаю. Шепчу я. Мы поднимаемся по лестнице. Он толкает меня в спину. Пошли. Останавливаемся возле двери свекрови. Я вопросительно смотрю на него. Он кивает. Да, я пойду с тобой. Так старушка будет более разговорчивой. Я поднимаю руку, чтобы позвонить. Только тянусь, и дверь тут же распахивается. Странно, сердце радостно ёкает. Свекровь никогда бы не открыла просто так. Она бы сначала смотрела в глазок. Возможно, она увидела меня. Но что-то мне подсказывает дело в другом. Я захожу в полутемную прихожую. Щурюсь. Глаза не сразу привыкают. Моргаю. Внезапно откуда-то из-за угла вылетает кулак. Мой неожиданный спутник как-то странно дергается, издает тихий писк и сползает на пол. Меня дергают за руку и прижимают к стене. От неожиданности я вскрикиваю, но сильная рука тут же зажимает мне рот. «Тихо, тихо, это я!» Слышу голос Ивана. Я обмекаю в его руках. До меня доносятся обрывки фраз. «Лежать, руки за голову!» Обзор мне закрывает мощная фигура Ивана. «Все хорошо, Жанна, все хорошо!» Шепчет он. И вдруг я начинаю плакать. Это все хорошо, словно пробивает стену внутри, и слезы текут сами по себе. «Кира!» — восклицаю я. «С ней тоже все в порядке. Мои ребята уже с ней!» — успокаивает меня Иван. Я рыдаю безудержно, уткнувшись в грудь Ивану. Он обнимает меня, дает возможность снять жуткий стресс. Ольга Романовна, где она? Спрашиваю, когда голос возвращается ко мне. Там, в комнате сидит, психует», усмехается он. Хочешь поздороваться? Нет, качаю головой. Не хочу ее видеть. Я хочу Кири. Мы выходим из квартиры. Я чуть ли не бегу к лифту. Спускаемся. Выскакиваю на улицу.